Глава 8. Пробуждение вышло резким. На секунду Кол решил, что хаос поглотил его, но затем он услышал знакомый гул голосов и узнал характерный запах каменных пещер магистериума. Он сел, напугав мастера Амарант. Больничное крыло. Кол расслабился и плюхнулся назад головой на подушку. Мастер подошла к нему. Её медные волосы были убраны в высокий хвост. А вокруг её головы, подобно чудовищной головной повязке, обернулась змея. Сегодня она была ярко-жёлто-зелёного окраса, который на глазах Колла сменился сначала на голубой, а затем на фиолетовый. Мгновение позже на чешуе проявились красные полосы. Ты едва не умер, сказал Аарон в его голове. О, выдохнул Кол. Кажется, и правда, было что-то такое. Что-то насчёт открытой в пустоту дыры и как он пытался закрыть её и постучать по собственной душе. Я старался тебя удержать, но ты будто ускользал, продолжил Аарон. Судя по тону, он был перепуган и зол. Кол подумал, что в этом не было ничего удивительного. Если умрёт он, Аарон умрёт тоже. Дело не в этом, взорвался Аарон, но его перебила мастер Амарант. Вопреки моей рекомендации, твой друг всё ещё здесь, сказала она. На секунду Кол испугался, что она говорит об Аароне, но затем он повёл головой по сторонам и увидел сидящую на соседней койке Тамару. Она опустила книгу по анатомии, которую читала, и бросилась к нему. Прости, сказал он, хотя не был уверен до конца, у кого именно хотел попросить прощения, у неё или у Аарона. Похоже, у меня плохо получается побеждать моих врагов, да? Не будь идиотом, с теплотой в голосе ответила Тамара. Тебе не за чем извиняться. Ты не понимаешь, вмешался Арон. Я бы не умер, если бы ты израсходовал всю свою душу, я бы остался здесь один. Кол подумал, что они определились с одним из вариантов нахождения тела для Арона. Это не смешно, возмутился тот. Тамара села на стул рядом с коекой Кола. Она улыбалась, и он испытывал невероятное облегчение, увидев ее. Когда он потерял сознание, ситуация была не из приятных. Ты в порядке? спросил он. Со всеми все нормально? По большей части, ответила Тамара. Ты разорвал смерть хаоса, что создал Алекс. После чего упал в обморок, и я почти перестала обращать внимание на то, что происходит вокруг. Она покраснела. Но если по существу, Алекс под шумок сбежал. Она закусила губу. Еще мы потеряли мастера Рок Мейпла. Прости, повторил Кол, он должен был среагировать раньше. А я тебе говорю, что это не твоя вина. К Тамаре вернулся обычный для нее начальственный тон. Но я не знаю, что мы будем делать с Алексом. После того, как ты потерял сознание, мне удалось поговорить с папой. Он сказал, что Алекс прав. Поглощённых хаосом никогда ещё не было. Творцов и так мало, очень немногие маги становились поглощёнными, и среди них не было ни одного творца. Мы не знаем, как его остановить. Мы вообще мало что знаем о поглощённых. В магическом мире не любят признавать их существование. Кол подумал о сестре Тамары Раван и учителе мастера Руфуса, мастере Маркуся. Они оба стали поглощёнными и да, они умели внушать ужас. Их нельзя было отнести ни к людям, ни к элементалям. Кол не знал, к чему они сами больше тяготели, и никто похоже не мог с достоверностью сказать, как много осталось от их прошлых личностей. Хотя Алекс, например, был всё тем же несносным мерзавцем, каким он был до того, как стал поглощённым хаосом, разве что намного могущественнее. Это какой-то кошмар, сказал Кол. Я не представляю, как его остановить, Тамаров вздохнула. Я тоже. Нельзя так говорить, пристыдил его Арон. Скажи что-нибудь ободряющее, но я уверен, что мы что-нибудь придумаем. предпринял жалкую попытку кол тамара нахмурилась скажи что вместе мы найдём способ как победить алекса мы всегда их находим кол повторил эти слова стараясь придать голосу уверенности чтобы они прозвучали так будто их произнёс сам аарон тамара подняла руку нет нет нет и ещё раз нет почему ты так говоришь Кол, которого я знаю, никогда бы это не сказал. Кол, которого я знаю, предложил бы собрать вещи и убежать куда-нибудь далеко-далеко, где мы бы смогли притвориться другими людьми и скрыться, а затем позже он бы мог с неохотой совершить нечто героическое. Она окинула его крайне подозрительным взглядом, с тобой что-то не так. Кол поморщился, И подумала о своём папе, который недавно на самом деле предложил им уехать куда-нибудь. Тамара поразительно хорошо его знала. Он не мог и дальше оттягивать признание. Эм, сказал он: "Арон, у меня в голове кол не в римне". Рассердилась Тамара. "Сейчас не время". Я не вру и я не шучу, торопливо зашептал Кол. Когда Арон умер на поле боя, его душа перешла в меня. И это не тот половинчато плохой Арон, а настоящий Арон. Душа Арона жива, и она у меня в голове. Тамара уставилась на него с открытым ртом. Она явно пыталась решить, не пора ли ему начать приём сильнодействующих препаратов. Скажи ей, что можешь это доказать, предложил Арон. Я могу это доказать, произнёс вслух Кол, дав мне шанс. После долгой томительной паузы она кивнула. "Позволь мне с ней поговорить", попросил Арон. "Всего минуту". Кол не был уверен, что он имел в виду, но всё равно кивнул. Тамара округлила глаза, от неё не укрылся этот беспричинный, казалось бы, кивок, но Кол отбросил страхи. Он нуждался в ком-то, кто бы ему поверил. "Давай Тамара, сказал Кол. Он не собирался этого говорить, слово будто само сорвалось с языка. Он застыл. Это говорил Аарон, что он ещё скажет. Помнишь нашу первую ночь здесь после железного испытания? Тамара кивнула, её глаза были совершенно круглыми. Кол рано ушёл спать. Мы сидели в общей комнате, и ты сказала: "Не переживай, что он в нашей ученической группе, он неделю не протянет". В течение нескольких томительных секунд она молча смотрела на него, не мигая. Ты мог рассказать об этом Колу. Это было хорошо, что она обращалась к нему как к Аарону. Хорошо, но странно. Кол добровольно отдал Аарону контроль над своим телом, но ему это не нравилось. Ладно, произнес Аарон губами Колла. А как насчет этого? В то лето, когда я жил у тебя. Твой отец ходил по дому в белом халате с золотой отделкой, и однажды ты надел его и стал его пародировать, и я как раз хохотал, когда он нас застал, помнишь? Мечется со страха не помер, думал, он вышвырнет меня, но он просто ушёл, и мы все сделали вид, что этого никогда не было. Арон! вскрикнула Тамара, и едва не плача обняла Колла. Это ты. Я уверена, об этом никто больше не знает. Поверить не могу, пробормотал Кол. Он наслаждался близостью с Тамарой, но сказанное о роном сильно его задело. Вы оба мечтали от меня избавиться, так как вы могли? Тамара слегка отодвинулась и взглянула на него блестящими от слёз глазами. Мы одумались, сказала она. Осадок остался, но Кол был рад, что она ему поверила. Когда она опять на него посмотрела, в её лице было что-то новое, чего она раньше никогда не показывала. "Кол, я ошибалась. Ты совершил нечто потрясающее. Не знаю, как ты это сделал, но ты вернул Аарона к жизни. И это хорошо", осторожно произнёс Кол, не зная, к чему идёт этот внезапно ставший в разы серьёзнее разговор. "Да, Ну, я определённо не против прокомментировал Аарон. Я всё думаю над тем, что ты сказал, когда мы только прибыли в Магистериум, когда ты только начал узнавать о магическом мире, ты не понимал, почему все так боятся прозвище Воrak Смерти, помнишь, что ты сказал: "Кто захочет стать другом смерти?" Кол ничего подобного не помнил, он помотал головой. Я много над этим размышляла, призналась Тамара. Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть остановить смерть. Мы все этого хотим. Константин был ужасен не из-за этого. И то, что ты вернул Аарона, это так хорошо, что просто невероятно, это потрясающе. Кол, ты совершил то, что ещё никому никогда не удавалось. Ну, Есть две проблемы, сказал Кол, хотя ему не хотелось подавлять её энтузиазм. Во-первых, Аарон оказался у меня в голове, потому что пытался спасти меня от хаоса. Я не уверен, что мы сможем когда-нибудь с кем-то это повторить. И, эм, во-вторых, нам нужно найти Аарону тело. Её глаза слегка расширились. Ой, точно. И прежде чем они успели перейти к будничному обсуждению, насколько этично посещать тела, вернулась мастер Амарант. Позади неё шёл член ассамблеи, которого Кол знал в лицо, но не по имени. Змея мастера Амарант стала ядовито-оранжевой, и её голова висела в воздухе над плечом Амарант, будто собиралась впиться зубами в нового посетителя. "Кол", заговорила мастер Амарант, В обрике моим рекомендациям ключевые члены ассамблеи прибыли в магистериум и жаждут встретиться с тобой и с некоторыми твоими друзьями. Принято считать, что они весьма терпеливы, но оказалось, сумением ждать у них серьёзные проблемы. Пока она говорила, выражение лица члена ассамблеи всё сильнее мрачнело, но он не поддался на провокацию. "Мы сожалеем", сказал он, "но дела не терпят отлагательств". Алекс Страйк прислал нам свои требования, и они касаются вас обоих. Члены ассамблеи собрались в большом каменном зале за круглым столом. Однажды Кол уже сидел за ним напротив этих людей, когда принёс им голову Константина Меддона в рюкзаке. Его поступок вызвал грандиозный ажиотаж, ну или, по крайней мере, Кол предпочитал так думать. Когда они с Тамарой пришли в зал, он с удивлением обнаружил, что Джаспер их опередил. Он о чем-то шептался с одним из членов ассамблеи, и Кол подошел достаточно близко, чтобы уловить тему разговора. Они говорили об отце Джаспера, находящегося в данный момент в заключении в Паноптиконе. Если Анастасию приговорили к пожизненному, то какое наказание назначили старшему Девинтуру? Кол постарался успокоить себя, что вряд ли очень серьёзно. Иначе Джаспер Бэй им рассказал. Но глядя на угрюмые лица собравшихся магов, он ощутил неприятный холодок. Хватит, достаточно, прошил Гомон разговоры в громкий голос. Кол и Тамара как раз заняли свои места за столом. Мастер Руфус сел напротив них и скрестил на груди руки. К нему присоединились несколько других учителей магистериума. Достаточно, повторил Грейс, ворчливый старик, один из старейших членов ассамблеи. Нам предстоит обсудить кое-что важное. Все расселись. Кол попытался встретиться взглядом с Джаспером, но тот рассматривал свои сложенные руки. Сегодня мы пережили великую потерю, начал мастер Норт. Мастер Рок Мейпл погиб после долгих лет самоотверженной службы на благо всех нас. Не просто погиб, возразил а мастер Милагрос, чьи глаза были воспалены. Его втянул в себя хаос. Кто знает, где сейчас его душа? Он спасал двоих учеников, отметил мастер Руфус. Его будут помнить как героя, как должны помнить Колла, добавил он, бросив взгляд на Грейвса. Если бы не наш творец Александр Страйк мог забрать куда больше невинных жизней. И мы созвали эту встречу, чтобы обсудить именно Александра Страйка, подхватил Грейвс. Он поднял лежащий перед ним на каменном столе лист бумаги с таким видом, будто едва сдерживался от отвращения. Это список его требований. что мы получили после того, как по свидетельством очевидцев он освободил Анастасию Тарквин от абсолютно заслуженного наказания. Он прислал письмо, прошептала Тамара. Кто так делает? Чего он хочет? сердито спросил мастер Норт. Все за столом оживились. У нас нет причин выполнять какие-либо его требования, заявил мастер Тайска. Заложников у него больше нет, мы и не должны с ним сотрудничать. В некотором смысле мы все у него в заложниках, заметил Руфус. Никто не знает, на что способен поглощенный хаосом. Он смог сжечь лес, сказала Тамара. Он может создавать черные дыры из хауса, которые только Кол способен уничтожать. И в результате Кол едва не убил себя. Член ассамблеи Грейвс повернул в её сторону свой длинный нос. Тамара Раджаве, полагаю, ты захочешь заслушать лист требований, ведь ты упомянута в них персонально, или предпочтёшь и дальше трепать языком? Кол под столом схватил Тамару за руку, прежде чем она запрыгнула на стол и врезала Грейвсу. Тот откашлялся, надел очки и зачитал: магом магистериума. К этому моменту вы уже все должны быть в курсе, что я, Александр Страйк, стал поглощённым хаосом. Я это хаос, и хаос это я. В любой момент я могу выпустить на землю разрушительную мощь хаоса, если того пожелаю. Я могу сжечь дотла города и испарить океаны. Я могу уничтожить мир. У вас есть лишь один шанс делать всё, что я скажу. Я подумаю о заключении перемирия с магистериумом, если маги немедленно начнут возведение крепости по моему дизайну. Прилагаю набросок. Она должна быть величественной, целиком из мрамора и гранита. Постройте её недалеко от магистериума, чтобы всякий ученик видел её с любой точки снаружи пещёр. И пусть в ней будет просторный домашний кинотеатр и балкон. Все крепости Константина Меддона должны поблёкнуть на её фоне. Как только крепость будет готова, я её займу. Затем вы выполните следующие мои условия. Вы доставите мне Колама Ханта, Тамару Раджави и Джаспера Де Винтера, но перед этим вы лишите их магии, а ещё завяжите им рты, особенно Колу. Наконец, я хочу, чтобы вы прислали мне Кимию Раджави, хотя её не придётся уговаривать. Александр Страйк. Это смешно. Скочив и хлопнув ладонью по стол, возмутился мастер Тайска, как только Грейвс замолчал. Как он мог такое написать? Что это записка обиженного ребёнка? Эти требования лишены здравого смысла. Он хочет, чтобы мы построили ему поместье, а потом Даставили ему, что его врагов, чтобы он смог их наказать, девушку. Он возомнил себя злодеем из сказки. Он думает, что моя дочь Кимия любит его, сказал мистер Раджаве. Она недалёкого ума, но ей ужасно стыдно за то, что она позволила себя обмануть. Быть вновь с ним это последнее, чего бы ей хотелось. Грейвс скептически на него посмотрел, но промолчал. Я видел Алекса, продолжил мистер Раджава. Это уже совсем не тот мальчик, каким я его помню. На нем была чудовищная мантия, и он явно получал удовольствие, погружая нас в ужас. Все его требования могут казаться абсурдными, но он обладает огромными силами и сознанием ребенка одновременно, что, на мой взгляд, лишь усугубляет наше положение. Разум взрослого рационален, но... Разум ребёнка это один сплошной каприз, поглощённый хаосом, после небольшой паузы произнёс член ассамблеи Грейвс. Мы никогда с этим не сталкивались, не так ли? Ответом ему послужило молчание. Нет, выждав несколько секунд, ответил он сам себе. Колом, ведь ты творец. Что тебе об этом известно? Кол кашлянул и почувствовал нарастающую панику. Ему всегда плохо давались такого рода ситуации. Он всегда говорил не то, что нужно. Тебе тоже ничего об этом не известно, подсказал Аарон. Так им и скажи. Есть один ящер, признался Кол, и упрямо продолжил, игнорируя осуждающий стон Аарона в своей голове. Он предупредил меня кое о чем, о чем-то. Что было отправлено в пустоту? Могу предположить лишь, что Алекс привел с собой элементали хаоса вроде того дракона. Грейвс это похоже не впечатлило. А ты можешь стать поглощенным хаосом? Что? вырвалось у Колла. Грейвс поправил на носу очки. Если ты используешь свою способность управлять хаосом без противовеса... Он может затянуть тебя, и ты сам превратишься в одного из поглощенных. Ты станешь созданием хаоса, не совсем человеком. Но, возможно, так ты сможешь одолеть Алекса. Это был бы очень героический поступок. Кол молча уставился на него. Он поверить не мог, что Грейвс серьезно предложил ему подобное, но затем ему вспомнились слова о Арона. о том, что они относились к нему хорошо, потому что рано или поздно собирались попросить его умереть за них. Теперь Кол остался единственным творцом к несчастью для ассамблеи, у него всегда были проблемы с выражением благодарности. А я, по-твоему, позволял всем садиться мне на шею, да? возмутился Аарон. Нет, воскликнул Кол, хотя поначалу планировал ответить Грейвсу более обтекаемо. Кол прав. Он не станет этого делать. Это равносильно самоубийству, сказал мастер Руфус, пресекая любые возражения. Кол, Джаспер, Тамара. Я хочу, чтобы вы понимали, что здесь происходит, потому что наше решение рассказать вам о требованиях Алекса это риск, и не все присутствующие хотят, чтобы вы подвергали себя ему. Он сердито посмотрел на Грейвса. И тот ответил не менее разъярённым взглядом: "Теперь, когда вам известно о письме Алекса и о той опасности, что исходит от него в отношении лично вас, вы можете совершенно обоснованно заявить, что не желаете быть частью всего этого. Алекс уверен, что мы никогда бы не сказали вам о его желании сделать вас своими пленниками из страха, что вы избежите, но я доверяю вам. Я верю что вы не станете предпринимать попыток к бегству, потому что иначе погибнут и пострадают невинные люди. Никто из нас не собирается отдавать вас Алексу. Но я предлагаю начать возведение крепости, потому что это убедит его в нашем намерении сотрудничать и даст нам выиграть время. Оно вам понадобится. Кол Ты наш единственный творец. Загляни внутрь себя, найди в себе силы. Придумай, как победить Алекса. Все повернулись к Коллу. Скажи, что сделаешь всё возможное, посоветовал Аарон. Если я сделаю это по-своему, напряжённым голосом заговорил Кол. Если я придумаю, как победить Алекса, хотя я пока всего лишь ученик, мне будет кое-что от вас нужно. чтобы я ни делал, чтобы мои друзья не посчитали необходимым для уничтожения поглощённого хаосом я не хочу, чтобы вы стояли у нас на пути. Я хочу, чтобы вы мне помогали. Перестаньте обращаться со мной как с врагом, как с ним. Вы меня поняли? Все молчали. Лицо мастера Руфуса оставалось непроницаемым. Кол испугался, что зашёл слишком далеко. Грейвс снял очки и прищурившись посмотрел на него через стол. Мы вас поняли, мистер Хант, сказал он. Мы очень хорошо вас поняли. Отлично, отозвался Кол и встал. К его облегчению Тамара и Джаспер последовали его примеру, готовые идти за ним до конца. Тогда я сделаю всё возможное.